Глава 15. Нус, сказал мне однажды Константин Иванович, теперь вы здоровы. Можете выходить. Завтра мое рождение. Милости просим ко мне. На другой день я поехал к нему. Это был мой первый выезд после болезни. Владимир радостно приветствовал меня с козел и поздравлял с выздоровлением. Чисто с принципиальной точки зрения я заметил ему, что он менее других был виноват в том. «Ну, что там еще вспоминать, барин?» — ответил мне пренебрежительно Владимир. «Слава Богу, здоровы и вы, и лошадки целые. Вы же ездить будете, а то согнал бы». И мы поехали. И я с жадностью выздоровевшего переживал опять радость сознания, что живу. Была уже осень. Ясная, светлая, с пожелтевшими листьями, лазоревым небом, зеркальными прудами осень. В поле редко уже встречались запоздавшие фигуры крестьян, и напротив, в деревнях, все были видны на улицах в спешной работе осеннего ремонта. Починяли сани, крыши, возили дрова, лес, молотили на таках. Большинство, впрочем, уже обмолотилось – так как урожай и в этом году был очень плохой. Но лица крестьян, хотя и угрюмые, не имели той печати ужаса, какая была в прошлом году, уже знали, что опять будут кормить. Село, где жил Колпин, находилось в верстах в 30 от меня. Дом Колпина расположен был сбоку села, на пригорке. Два-три тощих деревца, задавленные бурьяном, печально торчали из-за полуразвалившегося палисадника. В настежь раскрытых воротах виднелся грязный двор крестьянской конструкции с навесами и плоскушами. Собственно, и дом самый был не что иное, как та же крестьянская изба, немного повыше, немного пошире, с балконом в полисадник. С этого балкона открывался вид на все село, на церковь, на противоположный высокий гористый берег реки, где повыше расположилось сельское кладбище. Маленькие три комнатки доктора были полны народом. Кроме взрослых гостей было множество детей и чисто одетых, с претензией, и простых христианских детей, оборванных и грязных. Доктор то ходил между своими маленькими гостями, обнимая то одного, то другого, то подсаживался к тем из них, которые рассматривали книжки, объясняя и смеясь. Причем вокруг его глаз сбегалось множество морщин, а он, сутуловатый, пригнувшийся, трясся от тихого, давившего его смеха. Когда входили новые дети, доктор вел их к столу, на котором стояли орехи, пряники, карамель — а в столе лежали дешевые игрушки. Гости и взрослые дети чувствовали себя налаженно. Комнаты не вмещали всех, и, накинув пальто, некоторые из гостей сидели на балконе подвое на одном стуле, обнявшись и пели. Собравшиеся у балкона и во дворе крестьяне слушали, смотрели, а иной входил и в комнаты, постоит и уйдет или подойдет к дешевой аллеографии, висевшей на стене, и начнет рассматривать ее. Гостей угощали родственники доктора. Старик-отец, одетый бедно, как одеваются простые мещане, сестра его, жена-ветеринара, и сестра-девушка, молоденькая, хорошенькая учительница, в которой Константин Иванович души не чаял. Для угощения в углу стоял особый стол с винами, водкой и закуской. Около стола оживленно толпились гости. Общество составляли фельдшера с семьями, учительница местного села Татьяна Васильевна, героиня лучшего романа из человеческой жизни, идеальной, прекрасной жизни с 25-летним трудом, ее знакомая учительница из соседнего села, молодой учитель, матушка румяная, полная, нарядная, по прозванию «Розовая», лесничий большого имения Карл Карлович, завсегдатый всех собраний, первоисточник всех новостей о круге, писарь, несколько мелких землевладельцев, разного рода полуинтеллигентные разночинцы, выбившиеся из деревни же, крестьяне, мещане, ищущие уже не физического труда. Многих из них я знал и раньше. Одних встречал у Колпина же, другие являлись просить какого-нибудь места, предлагая свои услуги за меньшую цену, чем если бы они являлись в роли разного рода мастеровых. Знал я их, робких, забитых, старавшихся, если и было у них сознательное отношение к жизни, спрятать все это подальше, выставляя на вид только свою немощь, свою неприспособленность к окружающей их жизни. Но здесь, в гостях у Колпина, люди эти, очевидно, чувствовали под собой почву, чувствовали себя людьми, имеющими право жить, думать, рассуждать. И они рассуждали, говорили и о своих делах, и о делах крестьян, о земстве, земских начальниках. Близко стоящие ко всей мелкой деревенской жизни, в значительной степени неудовлетворенные, они старались разобраться и отыскать корень зла. Я заметил доктору, что еще несколько лет тому назад, когда я был у него, все это общество держало себя иначе. Я видел в этом прогресс жизни. Отчасти, конечно, да, но главная причина, мне кажется, в том, что они познакомились с вами больше познакомились не как с помещиком уже, а как с писателем, своим человеком в некотором роде, которому полезно раскрывать карты. Они следят, значит, за литературой? Несомненно. Многие из них корреспонденты газет. Доктор указал мне на одного крестьянина с окладистой бородой в русской поддевке, с ласковыми голубыми глазами. Он самоучка. Любит историю, большой идеалист, не оставляя хозяйства, читает, пишет в газетах. Механик-самоучка, изобрел велосипед, между прочим. Сын у него подает большие надежды, литературный талант. Крестьянин заметил, что разговор у нас с доктором идет о нем, и взволнованно, напряженно насторожился. — Ах, очень приятно. Торопливо заговорил он, когда мы с доктором подошли к нему, протягивая мне руку по-купечески, как-то сверху вниз. Мы много наслышаны и даже прочитали ваше описание деревни. Мы сели с ним, и он торопливо заговорил. «Очень приятно. Я тоже вот пописываю в газеты относительно нашего житья бытия О пьянстве, разврате, о нужде». Оно, конечно, слов нет, польза может быть и от земского, если хороший человек и дело наше знает. Вот если бы их выбирали, а то угождает всякий. На днях только вот в самый сев вызывает за 20 верст 40 человек. По пустому делу. Там скотина потоптала экономическую озимь. И сам говорит, дело пустое, вызываю, чтоб проучить. Встрадную эту пору, когда день-год кормит, «При мировых не было этого». «Мировые не были судьями и администраторами», — заметил я. «Только судьями. Политика и не входила в их сферу». «Или вот», — продолжал крестьянин, «нашего старосту соцкого вызвал за тридцать верст, да и посадил на три дня за то, что без спроса ушли к соседнему землевладельцу. А землевладелец, в свою очередь, этих оштрафовал» за то, что не выполнили взятую работу. Вот и насчет религии, язык славянский непонятный, и духовенство. Вот если б, как в первые века, и их выбирать. Вот я вам пример какой приведу, и очень даже интересный. Вы, пожалуйста, послушайте. Мой собеседник Иван Архипович вынул платок, прокашлялся в него, торопливо спрятал его опять в карман, и пригнувшись с удовольствием и расстановкой, делая сильное ударение на О, заговорил. Живет у нас женщина Дарья. Вдова она. Лет ей уж видно под сорок, но здорово. И в работе, можно сказать, первая баба. Но зато и в других делах нечего греха таить. Ну, одним словом, четырех ребят нагуляла. Двоих и сама не знает от кого, а последних от нашего же мужика Егора. Мужик женатый, от своей бабы у него четверо. Баба его большое горе приняла от этой самой Дарьи. Говорят, от Дарьи и смерть приняла. Я не полагаю этого. Просто тоска. Жизнь не мила стала. Ну, одним словом, баба померла. И остался Егор с четырьмя малулетками, да стариком отцом. Да все с той же Дарьей и ее четырьмя. Дарья живет бедно, беднее чего и быть не может. Детишки милостыню собирают. Егоровы же дети у Егоровых детей Христа ради просят. Известно, гадится ребенок, что дальше, то хуже. Прямая дорога, как вырастет во строк. Вырастет, узнает все, благодарить отца будет. Нехорошо все это. Сам Егор, грех сказать, мужик хороший. Только вот эта слабость с Дарьей. Казалось бы, чего проще? Померла хозяйка, жениться на Дарье, да вместе и замаливать свой грех. И работница Дарья за троих. Так и порешили они с Егором. Да не так решил батюшка. Ты, говорит, женщина непутная, и дети твои набалованные. Зло покойницы при жизни делала, Хочешь и после смерти на ее детях вымещать. Под сосной венчайтесь, А я вас венчать не стану. Не стану, да не стану. Слов нет. Может быть, и верно он говорит. Да что же делать? Мужику без бабы никак нельзя. Укурился Пупу Егор. Отыскал в другом селе невесту, Хорошую, тихую, Не так, чтоб молодую, Но так ведь и сам-то сам шесть. Приехала невеста на смотрины, честь честью. А тут Дарья по поленом, дрясь в окно, все стекла выбила. Выбила и говорит, вот это вам для начала. Мало? Сожгу. А если повенчаетесь, снесут туда же, куда и первую унесли. Невеста из избы вон. И больше уж нет охотниц за Егора идти. Выбился мужик из сил. Завшивел сам, дети завшивели. Все село, сами родные покойные уже стали просить батюшку обвенчать Егора с Дарьей. Нет, конечно, худо и так, и этак. А только что дело это ведь их да Божье. Бог бы и рассудил их, а людям не след мешаться. Оно, конечно, ко благу будто. Да ведь и в крепостное время все ведь будто как ко благу. Но вот отставило правительство опеку. Нашло, что и своим умом может прожить человек на свете. Иван архипч замолчал, но ненадолго. Рад, что дорвался до человека, который слушает его. Он энергично повернулся ко мне и, смотря в упор, продолжал. «Случай верный, и ни одного слова в нем неправды нет. И все знают этот случай». И человек этот сейчас жив, хоть сейчас и человеком его назвать не приходится, а прямо хоть жми с него водку. Трех лет его наши мужики привезли из лесу. Рубили дрова в лесу. Глядь, выходит из лесу мальчик. Чей? Неизвестно. Так и по сю неизвестно. Был слух, что приезжала какая-то баба с мальчиком. Бросила ли, потеряла. Привезли мужики мальчика в деревню. Так и жил он с тех пор, как приблудная собачонка по избам. С десяти лет сдали его миром в подпаски. И стал он гонять свиней. Вырос. Сам пастухом стал. Приписали его к обществу. Стал крестьянином. Охотник до церкви был. Выучился у дичка грамоте. В нашей стороне раскольников много. Приехал раз миссионер и назначили к нему в услужение безродного этого самого, Излесу. Дальше больше стал миссионер брать его с собой на беседы с раскольниками, а потом и одного уж стали посылать. И так он знал Святое Писание, что раскольник ему текст, а он ему три. Так что ж вы думаете? экзамен сдал на миссионера а года через три этот начальник его миссионер выхлопотал ему место по па к казакам они все там раскольники ну и вот мир не отпустил и раньше завидовали что такое свиной под пасок выше нас хочет быть всякую каверзу ему делали в холерный лет десять назад год Чуть не убили его за то, что полиции помогал больных разыскивать. Не пустили. Насчитали на нем недоимки шестьсот рублей. Заплати, тогда и иди на все стороны. Просился на рассрочку. Не пустили. Стал пить. Теперь пьянее его и население. Без просыпу валяется по кабакам да под заборами. А те радуются. Хотел больше нас быть? Последним стал. Иван Архипович круто оборвал. — Извините, пожалуйста, заговорил я вас. — Как начну, ведь не удержусь. А этого ведь никогда не кончишь. Лучше уйти. И он быстро ушел от меня в другие комнаты. Его молча проводил глазами маленький господин с испятым лицом и вздернутым задорно носом и, заложив руки в карманы, уверенно подошел к высокому, широкоплечему, сухому и сильному человеку в рубахе-косоворотке, поверх которой был надет поношенный пиджак. «Ну, что, Ваня?» — лениво проговорил маленький. «Выпьем, что ли?» «Выпьем», — согласился высокий, и оба пошли к столу. Они выпили, закусили и отошли к молодому человеку, одиноко сидевшему недалеко от меня. — Шурк, не грусти! — хлопнув его по плечу, присаживаясь, сказал Высокий. — Присел и маленький. Молодой человек в ответ кивнул головой и добродушно сказал. — Ладно, не буду. Давай так условимся. Я грустить не стану. — А ты водку брось пить. — А мне что? Только и всего, что бросил. «Бросил? Честное слово?» «Говорят, тебе бросил. Нет, честное слово?» Высокий махнул головой и пренебрежительно ответил. «Честное слово». «А с кем же я пить стану?» — спросил маленький. «А ты тоже брось, ей-богу!» — посоветовал молодой человек. «Ладно, пройдет это с вами», — ответил маленький. «Кто эти?» — спросил я у доктора. «Этот вот маленький, — начал объяснять мне подсевший ко мне доктор, — фельдшер Петр Емельянович Снитков. Этот юноша — учитель Александр Владимирович Писемский. А этот высокий — агроном, управляющий одного здесь имения, Иван Андреевич Лихушин. Все трое — друзья-приятели». «Лихушин и Писемский — фигуры очень интересные для вас как для писателя, так и для хозяина» писемский учитель с огнем и верой в дело. Лихушин — прекрасный агроном, теоретик и практик, и тоже влюблен в свое дело. Человек больших способностей. Он уже несколько лет хозяйничает здесь в одном имении, но, к сожалению, владельцы его народ обедневший и, как все здесь, не верящий в высшую культуру. Агроном по образованию и, к тому же, практик, Этого в наших местах я еще не видал ни в земстве, ни в частных хозяйствах. И так как я уже решил приняться снова за хозяйство, и хозяйство культурное, то понятно, что такой человек, как Лихушин, сочетавший теорию и практику наших мест, заинтересовал меня. Я попросил доктора нас познакомить, и через несколько минут уже сидел возле них. «Скажите, пожалуйста, — Спросил меня, когда я подсел к ним, для начала маленький фельдшер, закладывая ногу за ногу и теребя свою бородку. «Вот мы прочли ваш очерк нынешней зимой несколько лет в деревне. Это ваше первое произведение?» «Первое?» «Что же это вы так поздно надумали взяться за перо? Интересно в вашем писании то, что вы пишете из действительной жизни. Собственно, жгли вас, как я понял, за то, что вы мешались в жизнь крестьян». Хотели устроить ее по-своему, как вам лучше казалось. Вам, а не им, — улыбнулся фельдшер, тыкая в меня пальцем. Ну и что же? Какой же вывод получился у вас теперь? Я не мешаюсь больше, — ответил я, — в жизнь крестьян. Да, — заметил Петр Емельянович, — крестьяне, положим, и сами говорят это. На базарах даже хвалится, Проучили мы, говорят... «Княжеского барина! Рубаха, а не барин стал!» Все рассмеялись. Рассмеялся и я. «А затем, — продолжал я, — я решил заниматься снова хозяйством». «Хозяйством выгодно заниматься, — ответил Лихушин, — если есть деньги. Если поставить хозяйство на научных основаниях, следить за последними требованиями рынка, тогда нет выгоднее этого дела» а так, как мы, вот, по-мужицки. «Но если все опять займутся таким делом, то опять будет убыток», — заметил Петр Емельянович. «Будет хорошее хозяйство», — наставительно ответил ему Лихушин. «Будет хлеб, скот, будет богатство вместо нищеты». «Но тебе виднее», — кивнул фельдшер и сказал по поводу проходившего доктора. «А нехорошо выглядит наш доктор». «Да и где ему и выглядеть хорошо?» «Витиум кордис в полном разгаре». «А ты не пугай», — заметил ему Лихушин. «Говори по-русски». «Порог сердца», — перевел фельдшер. «Наследственный или благоприобретенный?» «Нажитой». «Нельзя было и не нажить, эдакую семейку вытащить на своих плечах урочишками, да и сейчас всякого народу, которого тащит еще больше». Там мать, помирая, просила не оставить сирот, школьные ребятишки, вот Настюша воспитанница в гимназию уже ходит. Так все жалование между рук и проходит. Да и велико ли жалование? Больной приедет, себе хлеба, лошади, сена. Константин Иванович, слышь, сенцата, беремя лошадки возьму у тебя? Бери, если есть. Ведь продал лошадь, потому что отказать не может. А из-за одной лошади расход такой пошел на сено. «Лошадь бросил держать, а есть не бросишь. Кто не попросит, бери».